и мистер Авель признал в этом исхудавшем лице черты Ричарда Свивеллера. «Что с вами?» — ласково проговорил он, быстро подходя к нему. «Вы были больны?» «Да еще как!» — ответил мистер Свивеллер. «Чуть не умер. И вам бы всем не миновать над бедным Ричардом рыдать, если бы не мой добрый друг, которому я поручил привести вас сюда. Вашу руку, маркиза. Садитесь, сэр».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 Спокойной ночи, Маркиза!